Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное задувание солнц». Документ 1. Секретность изложенных рассуждений наивысшая. Хотя сами выводы являются гипотетическими прикидками и в реальности могут быть ошибочными. За исходную взята теоретически допустима и желательная ситуация, когда империя эрарбаков атакуется внезапно, с полным перевесом сил и средств. Такое возможно в результате скрытности, сосредоточения и длительной предварительной подготовки Республики Браши в мирное время. Эксперты исходят из уверенности, что достигнутое на сегодня технологическое первенство, явившееся следствием расового превосходства нашей нации, со временем будет нарастать. Однако ожидать 100 и более циклов, пока империя естественным путем утратит свое лидирующее положение на северном мегаконтиненте, наша страна не имеет права. Потому военное сокрушение отсталой, но возомнившей о себе расы является единственным возможным исходом. Следовательно, наш долг, Не просто дожидаться эволюционно предрешенного технического и военно-экономического перевеса республики, но использовать любую возможность, например, внезапное ослабление и даже распыление сил эрарбии в результате чего-либо. Это может быть природный катаклизм, а скорее внутренние беспорядки, в лучшем варианте – гражданская война. Итак, приведенный гипотетический сценарий развития событий исходит из того, что по материку эрарбаков наносится неограниченный удар всеми силами а ответный пресекается, в крайнем случае ослабляется в сотни раз. Но в настоящем исследовании военные аспекты являются только фоном. Речь идет о климатических последствиях применения термоядерной мощи. За последние несколько десятков циклов, начиная с первой атомной, фундаментальная военная мысль накопила некоторый материал для исследования. К сожалению, поскольку основные события происходили вдали от Южного континента, Даже нашим лабораториям переднего края были недоступны непосредственные долговременные наблюдения за районами подвергнутыми атомным ударам. Тем не менее, в архивах присутствуют косвенные данные, собранные разведкой, а также полученные на полигонах, где проводились испытания малых и больших атомных боеприпасов. Однако надо признать, что поскольку интенсивное тотальное применение взрывной мощи стратегического уровня не произошло даже в период второй атомной, то большая часть излагаемых сейчас выводов базируется на предположении. Кроме того, подрывы некоторых сильнейших боеголовок, разработанных в период главенства концепции нокаут и до сего часа стоящих на вооружении, никогда реально не производились, а значит их воздействие на климат можно прикинуть только теоретически. Тем не менее, исходными данными для дальнейшего являются приблизительная мощность накопленных в текущий период боеприпасов, строгие, много раз перепроверенные математические расчеты, известные нам законы физического мира. Понятно, нужно учитывать то, что все изложенное является лишь упрощенной моделью возможного в реальности.